Глава первая. Нора. Человечество стремилось в космос, чтобы найти новые миры. И в конце концов это случилось. Люди уже много веков назад покинули Землю, в свою лоно. Многие из ныне живущих считают себя коренными жителями Персея-3, Лингварта, Красного Шара и многих других планет, систем. Значительная часть людей никогда даже не были на Земле, как и их отцы и даже деды. Большинство сидит на своих планетах, даже не покидая их в силу боязни перелётов или отсутствия денег на покупку билета на космический лайнер. Кто-то, наоборот, сделал космические путешествия своей жизнью или работой. Это пилоты пассажирских кораблей и грузовых, стюарды, стюардессы, военные, всевозможные камевояжеры и обычные командировочные. В космосе людей хватало. Помимо них на кораблях, находясь в Криасне, к новым неизведанным планетам летели колонисты, шахтёры, специалисты. Люди создавали целые корпорации, и они готовили планеты к прибытию людей, разрабатывали планеты и астероиды, создавали промышленные мощности как на самих планетах, так и на их орбитах, или вовсе в открытом космосе. А были и те, кто, как и в давние времена, предпочитал зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, ни от кого не завися. В своё время на Земле именно старатели обнаружили многие месторождения золота в Сибири. Когда-то такие одиночки, не гнушающиеся попросту убить конкурента, вздумывая он мешать, стали причиной как раз так называемой «золотой лихорадки», начавшейся в Канаде на территории, именуемой Юкон. История, как известно, имеет свойство повторяться. И вот это случилось снова. На огроменной голопроекции, мимо которой проплывал сейчас корабль Юджина, был изображён человек, глядя на которого сразу понимаешь. Вот он, смелый герой, баловень судьбы и просто везучий человек. Леонард Госс во время очередного своего путешествия во Фронтир в мире, расположенной очень далеко от обжитых людьми планет, обнаружил богатейшую систему. Вернулся домой на корабле, просто-таки с забитым дорогими и редкими материалами. Распродав их, он вновь отправился за добычей. Вот только многие, узнавшие о его невероятной удаче, попытались выследить госса Узнать, где же находится найденная им система. Некоторые действовали радикально. Когда ГОС вернулся во второй раз, снова доставив крупную партию товаров, он столкнулся с таким числом предложений, просьбой, даже угроз что от греха подальше продал и координаты системы, и свои права на неё одной из крупных корпораций. Многие тогда посчитали его глупцом, ведь свою сокровищницу он продал всего за несколько миллионов кредитов и 1% от добываемых в системе ресурсов, став фактически акционером той самой крупной корпорации. Корпораты развернулись не на шутку. Создали целый флот, который должен был доставить в далёкую систему добывающее оборудование и людей, умеющих с ним работать. А дальше ресурсы потекли рекой, к системам и планетам людей. Их было так много, что даже цены на них существенно снизились. Однако на доходах корпорации это никоим образом не отразилось, как и на доходах ГОСА и в один процент ежегодно приносил чистый доход в почти полмиллиарда кредитов. Вот с этого момента и началась космическая золотая лихорадка. Авантюристы всех мастей разлетелись в разные стороны, они, загрузив свои корабли припасами, исчезали на несколько лет. Часть пропала бесследно, ну а часть вернулась. Кто-то прилетел ни с чем, кому-то улыбнулась удача, и он как минимум смог неплохо заработать но ну а кто-то смог таки повторить успех ГОСА. Конечно же, все новостные каналы гудели о подвигах бесстрашных старателей. Начали появляться фильмы о них и их приключениях, и ещё большее количество людей решили, что хотят попытать счастья. Если первые старатели вкладывались в свои корабли основательно, готовились, то новая волна желающих скупала любые корабли, появляющиеся на рынке старые списанные буксиры, прогулочные яхты, древние военные и полицейские фрегаты. Множество этих кораблей доморощенные мастера доводили до нормы, оснащали гиперприводами, расширяли кузов, либо вообще чуть ли не всё переделывали. Правительство осознало свою ошибку слишком поздно, когда все эти летающие гробы начали доставлять неприятности, неожиданно взрываться в космосе, врезаться в станции или падать на планеты в силу неопытности пилотов или неполадок в оборудовании. Число как самих старателей, как и их жертв достигло несколько десятков тысяч жизней. Вот тогда-то и появились правила регистрации. Отныне желающий стать старателем должен был пройти экзамен на владение добывающей техникой и управление кораблем, а сам корабль должен был пройти обязательное техническое обслуживание. По идее, введённые нормы должны были существенно снизить количество авантюристов, желающих мгновенно разбогатеть, но не сработало. Старатели нашли лазейки в законодательстве. Объединялись в так называемые артели, где один был пилотом, а второй — специалистом по добыче. В складчину покупали корабли и доводили их до состояния необходимого, чтобы пройти проверку. Конечно же, были и те, кто наплевал на закон. Полицейские многих систем устали гоняться за такими типами и их лоханками. Копатели, как прозвали подобных хитрецов, не имели права на добычу ресурсов с планет, на то, чтобы самостоятельно торговать этими ресурсами. Но главное, копатели в большинстве своём не искали новые месторождения. Они пытались отхватить кусок на уже имеющихся. Проболтался старатель, туда нагрянут копатели и всё вычистят под ноль прозевала Корпа, тут же появятся копатели и выгребут всё, что увидят. Так появился чёрный рынок, на котором цены на нелегальные ресурсы были гораздо ниже, чем на рынке официальном. Впрочем, объёмы были тоже гораздо и гораздо ниже, чем на белом. Однако всё равно каждый год на станциях вроде Нары появлялись юнцы, жаждущие приключений и сокровищ. Собственно, именно для них и была установлена реклама, которую Юджин только что видел. Какая-то мутная контора предлагала новичкам за смешные пять тысяч кредитов решить все вопросы, связанные с необходимостью зарегистрировать нового старателя. И многие велись, раз реклама до сих пор здесь. Сколько уже лет этой вывески и конторе её установившей? Лет пять, точно. И она отлично работает. Облапошенные лохи слишком поздно понимают, что их банально кинули. Нет, никаких проблем с документами, всё очень чинарём. Йонгцы действительно становятся полноправными и официальными старателями. Да только какой от них толк, если нет ни корабля, ни опыта, ни понимания, что делать дальше? Деньги потрачены, а перспектив никаких. Впрочем, многих таких свежеспечённых берут под крыло корпорации Заключают с новичками контракты, и те батрачат пару лет. А затем, освободившись от кабалы, плюют на всё и валят на все четыре стороны. Одноразовый старатель. Вот как таких называют. Но есть ещё и обычные старатели, которые сдали все тесты на пилота и шахтёра, смогли оформить весь пакет бумаг и даже имеют в своём распоряжении корабль, который прошёл проверки. Юджин был как раз из их числа. Он стал старателем почти 20 лет назад, будучи ещё совсем молодым и зелёным. За 20 лет случилось с ним многое. Были и разочарования, пустые рейды, которые каждый раз подводили его к грани банкротства, а были у него и такие улиты, после возвращения с которых он мог по нескольку месяцев жить безбедной жизнью, наслаждаясь дорогими курортами золотых миров, швыряя деньги направо и налево. Удачи сменялись неудачами. Пару раз он был готов чуть ли не продать собственный корабль, так как средств к существованию и уж тем более для организации нового полёта у него не было. Его жизнь была сплошным риском, игры в рулетку. Однако до сих пор он ни разу не пожалел о том, что выбрал для себя такую работу. Иногда, конечно же, он впадал в тоску, ведь у него не было ни жены, ни детей, ни друзей. Все его родственники давным-давно о нём забыли. Он был совершенно один. Но ему это нравилось. За редким исключением, когда как раз-таки случались приступы хандры, он наслаждался своим одиночеством. А, быть может, просто привык к нему. Вот и сейчас, когда он летел к норе, несколько нервничал. Пусть прошло всего три месяца, однако он успел отдичать, отвыкнуть от людей. «Борт 624-184, ответьте». Донёсся из динамика знакомый женский голос. «Привет, милая, я вернулся!» — откликнулся Юджин. «Юджин?» — голос стал явно теплее. «Рада тебя слышать». «Я тоже по тебе соскочился, детка». Оператор Энни, женщина сорока с небольшим лет, была невысокой худенькой шатенкой. Особой красотой она похвастаться не могла, однако Юджину приглянулось бойким характером, чувством юмора и заразительным звонким смехом от которого волей-неволей сам растягиваешь губы в улыбке. «Тебя, как всегда, в ремонтный док вести?» — поинтересовалась Энни. У Юджина тут же испортилось настроение. Обычно он действительно сразу садился в ремонтном доке. Пока разгружают корабль, его тут же ремонтируют. Быстро и удобно. Однако сейчас, когда денег у него сгулькин хрен... Нет, давай на обычное посадочное место. хорошо секунду Энни явно поняла, что у Юджина что-то не так. Но, за что ей нравилось Юджину, пока что ни о чём расспрашивать не стала. «Сейчас передам тебя диспетчеру ангара», — заявила Энни и добавила. «Я сегодня завтра до шести дежурю». Юджин хмыкнул. Тонко намекнула, нечего сказать. «Спасибо, Энни. До встречи». «Жду». И девушка переключилась на другой канал. «Направляйтесь к площадке 4-2». Зазвучал уже совершенно другой женский голос, уставший, равнодушный. Видно, у оператора выдалась нелёгкая смена. «Принял!» Его корабль, старенький, но всё ещё находящийся в сносном состоянии корвет «Рокот», пролетел очередную рекламную проекцию с гордо выпятившим грудь Леонардом Госсом и направился к указанной площадке.